Глава 63. В прихожей послышалось покашливание Любовина. Он уже давно не домогал, кашель был странный, внутренний, но пойти к доктору лечиться Любовин не хотел. Он поставил в угол суковатую самодельную палку, снял пальто на вате и, когда вешал его, увидал рыжее пальто Коржикова и поморщился. Он взрастил и в люди вывел Коржикова, но не любил его. Двадцать с лишним лет тому назад, когда еще ни Виктора, ни Маруси на свете не было, 26-летний Любовин, молодой рабочий в железнодорожной мастерской, горячо полюбил Федосью Расторгуеву, служившую горничной у капитана генерального штаба Мартова, только что женившегося и установившего свое хозяйство. Любовин ходил тогда по квартирам для дополнительного заработка, слесарил, чинил мебель, вешал портьеры. Человек он был с художественным вкусом, всякое дело у него спорилось, выходило на славу, его ценили в частных домах за работу и за тихую и разумную речь. Был он высокого роста, красив и с молодой вьющейся бородкой и темными усами, голубоглаз, недурно пивал, стоя на лестнице под потолком и прилаживая портьеру или вешая люстру. Умел в тон подобрать краску и обои, любил прибаутки, шутки. Парень был хотя и тихий, но разбитной. В работах посложнее ему помогал угрюмый некрасивый человек с кривыми ногами и рыжими склокоченными волосами. Малярный мастер Коржиков. При работе у Мартовых к ним часто приходило подсоблять веселая смешливая Федосья. Сидя на лестнице под самым потолком, Любовин прилаживал тяжелые кронштейны для занавесей и сверху вниз поглядывал на Федосию в передники и чепчики, поддерживающую лестницу. Папироска была в углу его рта, но она не мешала ему петь в полголоса. «Федосия, Федосия, голубка моя, когда же я снова увижу тебя? В среду? А если бы были всегда понедельник, вторник и среда, я видел бы Федосию всегда, Федосия!» «Да будет вам, Михаил Иванович», — говорил ему Федосия. Нехорошо это. Господа услышат, ну что подумают. А я стихист чинил, Федоси Николаевна. и богу так! Отслушайте. «Папироска, друг мой тайный, кто курить тебя не рад, дым твой сладкий, ароматный, полон для меня отрад». Вот пустяки ты ей-богу, и как вам такое в голову приходит? Правда, даже невероятно. Эх, и что я вам скажу, Федоси Николаевна, полюбили бы вы меня да честным манером, перком да за свадебку? «Пойду я за вас не Шиш в кармань, да на аркане у вас. А вы что, жениться задумали?» И видел любовен, что счастьем загорелось красивое лицо и покраснело до самых корней русых волос. «Не всегда так. Вы послужите пока тут при господах. Господа хорошие и деликатные. А к осени я, может, на старе литейном устроюсь. Вот и ладно будет», — Федосия задумалась. Стал любовен часто бывать у Мартовых, так и называли его «Фидоськин жених». А летом обвенчались. Фидосья осталась на месте, и стал любовен именоваться «Фидоськин муж». Мартовы полюбили молодую Читу, покровительствовали ей, а когда пошли у них дети, помогли им обучить их, а младшую Марусю, родившуюся в один день с их первенцем Варварую воспитывали вместе с дочерью. У одних гувернанток они учились и вместе поступили в гимназию. Все радовались счастью Любовина. Протестовал и пророчил ему всяческие беды только Коржиков. «С господами связался», — говорил он. «Господа, что? Гниль. Ты от них только баловству детей научишь. Ранжерейными растениями поделаешь, Пакстем научит. Их надо крепкими делать, чтоб жизнь их не осилила». У Коржикова была забитая, задавленная работой преждевременно состарившаяся жена и сын Федя, такой же угрюмый, как отец. Но, «Ну, однако, что ты своего мальца в гимназию отдал?» — сказал ему Любовин. «Ну да, образование нужно. А так, чтобы на господ походить, не надо». Коржиков умер внезапно. Красил пятиэтажный дом, сорвался со стремянки и разбился на мостовой насмерть. Вдова осталась сыном без медного гроша. Любовин становился тогда на ноги, он приютил несчастных. Не прошло и года, осенью от холеры умерла мать Коржикова, и Федя стал круглым сиротою. Он был в гимназии, хорошо учился, подавал большие надежды, его поддерживала казна, зачислили стипендиатом, Любовины помогали, чем могли. Выбил с Коржиков в университет, помогал учиться Виктору и Марусе, стал почти членом семьи, каждый вечер бывал у Любовина. Любовин не обращал сначала на это внимания. Федя он хотя и не любил, и не понимал, но как сына своего желчного друга пригрел в своей семье. То, что Федя бросил университет, стал шататься среди рабочих, два раза был арестован, сидел две недели в доме предварительного заключения, ему не нравилось. Не нравилось и то, что Федя в бога не веровал, смеялся над обрядами. Любовин сам был не нетверд в вере, но обряды любил. Любил, чтобы икона висела в углу, чтобы лампадка теплилась перед нею под праздник, чтобы священная верба от Лазарева воскресенья до Троицы неизменно стояла. Любил в праздник пойти в соборы, в толпе и давке послушать пение. Ему была неприятна насмешка Феди над всем этим, но уже справиться с ним не мог. Дети отбились от рук, переросли родителей, и родители не понимали их. — Не путь, ой, твой Федор, — говорила Федосия мужу. Подальше бы его детей-то, книг хорошему не научить. Чуть мое сердце зло несет с собою. Не зря в народе говорят, рыжий, красный, человек опасный. Ну что, дети махоньки, что им Федя? Латынь подрепертит Витькую, альба Маруси задачу решить поможет. На глазах ведь. А так, смирный парень, не курит, не пьет. Рабочим худого никогда не скажет. А что, он не из этих? — Социалистов, прости, Господи, что в Бог не веруют. — Да кто его знает? Только злого за ним не вижу. — Ох, брони, Господи, коли из них. Боюсь я их. — Ну и что, феня, они ведь добра народу желают. А знают они, где добро-то это лежит. Федосия умерла, не дожив до несчастья в своем доме. Умерла, надломившись на работе. Все хотелось ей дом на господскую ногу поставить. Детей господами сделать, в баре вывести. «Витя, чтобы доктором был», — говорила она незадолго до смерти. «На военной службе. Я у барыни Мартовой видала. В апалетах. Ну, все одно как полковник. А Маруся, чтоб за офицера замуж вышла. Вот и ладно было бы. Успокоились бы мои кости». Виктор не кончил гимназии. Влияние Коржикова сказалось. В седьмом классе нашли у него Герцена, стали выговаривать, а он Бакунина выложил и об анархии заговорил. И исключили с волчьим паспортом. Коржиков хорошему виду не научил. Теперь дезертиром стал. Отца на старости лет по участкам тягали, к следователю на допрос требовали. А этого сроду он не знал. И в участке-то бывал только на именинах водителя, которому кумом доводится. «Все Коржиков», — думал Любовин, вспоминая прошлое. С этих тяжелых дней и кашель внутриной появился и тянуть и сосать внутрь Любовина стала какая-то странная болезнь. Серебром пробила темную бороду и обострился нос. Все это, вся жизнь промелькнула в несколько мгновений перед Любовиным, когда он вешал свое пальто и увидел пальто Коржикова на вешалке. И как с Федосией Кронштейны у Мартовых вешали, о свадьбе заговорили, и как Феде у себя пригрели, и как сын Виктор со службы бежал, — Одно горе от него, — подумал Любовин. — И чего шатается так часто? И вдруг почувствовал, как что-то тяжелое подошло к его сердцу. — Маруся, да Маруся, не та, не та. Как же я старый дурак-то проглядел, след-то прошло. задумывает: то краснеет, то бледнеет. На прошлой неделе дурнота была. «Господи, твоя святая воля! уж ли же, Маруся, и с рыжим чертом согрешила! Так-так! Где ж больше? Не у Марты вы же! Тетка строгая не допустила бы!» «Без матери! Эх, Феня, Феня, не уберегли мы дочку! Рано оставила ты меня, Феня!» «Что же делать? Что же делать?» — прошептал Любовин с ненавистью, глядя на рыжее пальто. И Мавра намекала, «А я, старый дурак, не верил!» «Маруся и этот рыжий жук! Ой, боже мой, больно, больно как!» Любовин застонал от внутренней тяжелой боли, но собрался с силами и вошел в столовую, где с красным лицом и заплаканными глазами стояла Маруся, а рядом с нею Коржиков мял свою рыжую бородку и узкими глазами поблескивал на входившего Любовина.